Глава 22. Ребрендинг. Приехали домой и сдали детей обратно в гимназию, отрабатывать уроки. Ирина поблагодарила за возможность ходить с детьми, а я остался в недоумении. За что благодарить-то? Странно она себя вела сегодня. Да и румянец на её щеках не хотел проходить. Нужно будет отправить к ней Элеонору, чтобы проверила здоровье убийцы. Водителя я ненадолго задержал. Надо было передать нужную партию вина, которую обещал графу Демидову. Загруженный, даже не неудивлённый водитель умчался так быстро, будто боялся, что вино протухнет. Хотелось крикнуть ему вдогонку, что всё в порядке, и алкоголь не нужно так быстро вести. Дон, которого я не отпускал, летал рядом. Стоило водителю рода Демидовых уехать, секретарь чуть было не улизнул от меня — но я ловко поймал его за край тени и пригвоздил к месту. «Можно я пойду?» — жалобно спросил меня Дон. «А можно повеличественнее?» — спросил я, подняв бровь. Такой жалобный тон можно было услышать лишь от смертников, а Дон лишь хотел отправиться к своей возлюбленной, добыть да сталкером, который безостановочно следил за Элеонорой. Но не нужно было устраивать странные в доме. Этого здесь и без того достаточно. Ты мне ещё нужен, так что прекращай ломать комедию. И что на этот раз? Сдался Дон и полетел следом за мной. Я сразу отправился на кухню, куда и планировал пойти после того, как закончу с детским садом. По плану два дела, загнул я пальцы. Вино и печенье. С чего начнём? А вино дашь попробовать? Сразу задал интересующий вопрос Дон. «Да, старый ты алкоголик». «Ничего не алкоголик, просто грех не попробовать твое вино», облизнулся Дон, еще не зная, что я готовил. «Тогда приступим», хмыкнул я и достал из кольца тела саламандр, которых убил Максим. «Только не говори, что ты будешь делать вино из них», захотел пойти на попятную Дон, задом вылетая из кухни, но я снова пригвоздил его к месту. На этот раз взглядом. «Ладно, не думаю, что ты хочешь меня убить». «Не хочу. Хотел бы, сделал бы это ещё давно, так что ничего тебе не будет с этого вина», — сказал я мудрую вещь и сходил в подвал, срывая чёрные созревшие персики. «Если всё пройдёт, как я задумал, то сделаем и другой напиток». «Интересно же?» Дон был другого мнения, а потому молчал. «Помнил он, что я раньше делал из Саламандр и не был так оптимистично настроен, как я. Ну, подумаешь, пару раз полыхнуло во рту так, что даже у демонов появились слезы на том сборе, что устроил мой брат. Впрочем, не так. Демоны не плачут. Это был огненный дождь из глаз. В прямом смысле слова. Те булочки вышли на удивление хорошими» но я не стал бы продавать их у себя в пекарне. Если демоны плакали от них, то люди отправятся прямиком на тот свет, успев при этом передать своим предкам, что выпечка зло. А оно мне надо? Конечно же нет. Пока думал о прошлом, мои руки действовали сами по себе. Черные демонические персики обмыл, обсушил, нарезал, убрал косточки. И начал мять. Дона я пока не отправлял в печь потому что он мне сейчас тоже понадобится. Когда выложил персики на противень и засыпал сахаром, то попросил их подсушить так, будто они три дня стояли при комнатной температуре. Быть демоном — огромный плюс, а повелителем — еще больший плюс. Можно было заставить делать работу чужими руками. Ну или не руками, как в данном случае. Когда все было готово, я выжил из персиков сок, а после засыпал все еще раз сахаром пока не стал закупоривать специальную ёмкость водным затвором, потому что главный ингредиент не был подготовлен. У Усаламандр отрезал хвостики, да аккуратно их смял, чтобы они перестали дёргаться. Вроде бы демоническое создание, а ведёт себя как человеческое. Но природу животных из ада демоны почти не изучали. Они лишь устраивали охоту. Как я уже говорил, только один псих занимался исследованиями монстров. И кончил он плохо. Когда хвосты перестали дёргаться, добавил их к персиковой основе и закрыл водяным затвором ёмкость. Теперь оставим на некоторое время в подвале. Потом удивим графа Демидова огненным персиковым вином. А вообще, созвестие о турнире меня мысленно потянуло на французские изделия. Как я знал, персиковое вино обычно делали именно там, потому что этих плодовых деревьев во Франции было много но не чёрных персиков. Вот люди удивятся чёрному вину. Выглядит, если честно, как какая-то кровь. По консистенции пока тоже похоже. «Ты же сказал, что угостишь вином!» Сразу понял секретарь, что вина он не получит, и начал возмущаться. «А кто сказал, что сегодня?» Искренне удивился я. «Не припомню, чтобы давал каких-то обещаний». Дон открыл рот и закрыл, поняв, что я прав. Сложно было спорить с тем, кто выиграл раньше, ещё до начала предложения. Пока я относил вино в подвал, Дон немного оклемался и уже недовольно встречал меня. Точно сварливая жена, придумавшая причину для ссоры. Но шансов у секретаря не было. «Залезай в печь, Дон. Мне нужно решить проблему с пряниками», — холодно сказал я. Дон от такого тона сначала оказался в печи, а потом до него дошёл смысл сказанного. «А у них проблемы? По-моему, они живут лучше всех нас вместе взятых. Да они даже магазин открыли, а я нет!» Возмутился Дон, из-за чего пламя в печи разгорелось сильнее. «Нет, но некоторые мои шпионы гибнут просто так». Пожал я плечами, не понимая возмущения Дона. «Он хотел магазин?» Так я могу выделить ему одно из зданий, чтобы секретарь занялся предпринимательством. Только для этого ему надо будет вернуться в свой облик. Впрочем, даже так он будет отпугивать клиентов еще хуже, чем я в начале. Больше не тратил времени на разговоры с Доном. Пряника уничтожила защитная магия замка. Значит, нужно улучшить шпионов так, чтобы они стали более узконаправленными. нужен такой пряник который в случае опасности будет рассыпаться и потом собираться воедино, когда угроза его минует. Для битв он окажется слишком хрупким, но для шпионажа самое то. И его будет сложно отследить, так как он сможет рассыпаться мелкими крошками по всей комнате. Ни одна защита не сможет его найти. Вот только чтобы мне добавить такого в песочное тесто, чтобы создать подобный эффект. «Надо обдумать». «Хм, песочные, крошки, песок...» «О, а это идея!» Достал из кольца песок пустыни седьмого уровня и удивился, как его много появилось на столе в кухне. Попал он туда случайно вместе с предыдущей добычей. Тут песчинка, там песчинка, на тех же шакалах. А по итогу набрался целый тазик. Вытряхнуть его из шкур и некоторых ингредиентов слишком сложно. А теперь я даже рад такому обстоятельству. Хватит на нового шпиона. Достал все нужные ингредиенты и начал смешивать их в миске, чтобы приготовить пряника. В конце добавил к стандартному набору ещё и песок и остался доволен, каким тесто вышло по текстуре. На вкусный запах из подвала выполз сцеря, который выглядел очень измученным. Тяжела всё-таки отцовская жизнь. «Высасывает все соки». «Совсем твоя белка тебя замучила?» — спросил я ехидно церю, который косо посмотрел на меня, улёгшись на своё излюбленное место. «Но такова судьба отцов и мужей. Крепись». Церя ещё раз зыркнул на меня, так, будто хотел испепелить на месте. «Но нет пока для тебя работы, чтобы улизнуть от неё». Понял я посыл и без слов. «Хотя...» Я вновь достал тушки саламандр и быстро их выпотрошил на нужные ингредиенты. Церя, увидев чистые кости, которые Дон обжёг от лишнего мяса, сразу воодушевился. «Поиграй пока с ними», — хмыкнул я. После этого Церя схватил все кости и умчался обратно в подвал. «Думаю, скоро там будет сок от множества маленьких лапок саламандр. Но пусть играет, а то даже жалко стало щенка». Пока пряники выпекались, на кухню забежало ещё одно существо, которое искало царю. Белка покрутила головой и уже хотела отправиться в подвал, как я цокнул языком. «Он занят. Найдёшь его позже». Моя загадочная жительница-белка посмотрела на меня, а после кивнула, сменив направление и побежав наверх. «Ты будешь с ней что-то делать?» — спросил меня Дон, отвлекая от разных мыслей. «Позже, она не причиняет вреда, да и других дел полно, так что пусть живёт», — сказал я. «Кстати, о делах. Опять вспомнился турнир, а ведь мне ехать до него. Или даже лететь? Да и не сказал я ещё никому, где будет проходить турнир. И кого мне взять туда? Запрета на помощников не было. А девушки, я думаю, когда услышат про место проведения, точно захотят отправиться со мной». Я успел навести справки и понимал, что во Францию многие дамы ездят исключительно за одеждой или другими вещами. Мои любительницы шопинга точно не захотят пропустить это. Даже Настя, которая его не очень любила, после знакомства с женами графа Демидова точно не отказалась бы слетать во Францию. Нужно хоть узнать чуть больше об этой стране, а то вдруг там, кроме кулинарных школ и шопинга было что-то другое. Больше всего я надеялся, что не нарвусь там на аристократов, которые решат вызвать меня на дуэль. Объявить войну или что-то другое. В таком мне точно нельзя светиться. Наконец, пряники были готовы. Позвал их главного, и пряня примчался так быстро, будто за ним демоны бежали. Вот только все жители ада были в зоне доступности, а другие, известные мне, занимались своими делами. Кстати, об этом. Надеюсь, Дриера найдёт информацию про артефакт памяти. А то зависший контракт с бабкой немного угнетал. Не сильно, впрочем. Небольшие подвижки помогали его выполнять. Например, хорошие условия для жизни. В этом я мог не сомневаться. Судя по всему, Насте и Элеоноре жилось в пекарне прекрасно. Пряня оценил мои объяснения про новых пряников-шпионов и был в полном восторге. А большего мне и не надо. Оставив новые творения на пряню, я увидел сообщение на телефоне, что граф Григорьев захотел со мной встретиться. И чего ему понадобилось? Хм, ладно, мне было о чём с ним поговорить. Раз уж и граф того желал, я не видел смысла откладывать нашу встречу. Оставил Дона, который сразу же из печи отправился в кабинет Элеоноры, а сам сел на мотоцикл и, сказав Григорьеву, что скоро буду, отправился прямиком к нему. Встречались мы в его доме. Меня это вполне устраивало. К графу меня сопровождал его дворецкий, который очень настороженно на меня смотрел, но старался не подавать вида. Похвально. Меня отвели в кабинет Григорьева, и я оценил его простоту и функциональность. Характер графа прослеживался даже в таком. Педантом он был. Но и некая творческая жилка проскакивала при беглом осмотре. Добрый день, ваше сиятельство. Поприветствовал я Григорьева и сел в предложенное кресло. Дворецкий поспешил сбежать, будто боялся, что прикончу его на месте за выдуманную провинность. О чем вы хотели поговорить? Добрый, ваше благородие, оторвался от документов граф. Хотел поблагодарить вас за то, как вы обошлись с моими друзьями. Да и не только за это. «Великопупский комбинат начал работать в прежнем режиме». «А я тут причем?» — поднял я бровь. «Действительно», «Действительно — сказал граф Григорьев и немного улыбнулся, глядя на меня. «Но все же они не развалились. Великие пупы, я имею в виду. Так что в ближайшее время мы сможем, как оставшиеся акционеры, пожинать плоды своих трудов». Это лишь дело времени». Я знал об этом ещё до встречи. Элеонора вместе с Йонасом составили предварительный план по прибыли великих пупов. Хоть я и не нуждался особо в нём, но промолчал. За такие слова бабка могла перегрызть мне глотку. Она берегла каждую копейку. А ещё сказала мне подумать, как в ближайшее время я мог с моими навыками повысить прибыль. Это меня озадачило, но ненадолго. Зачем придумывать что-то новое, если можно пройти по уже известному пути, как с вином? Улучшим то, что уже было. Хорошие новости, — кивнул я графу, а после задумчиво протянул. Могу ли я внести коррективы? Скажем так, небольшой ребрендинг великопубского мясокомбината на общую пользу. Да, — удивлённо посмотрел на меня граф. По нему было видно, что он не ожидал такого от меня. «Я умею удивлять», — как сказала Мила. «Что именно? Поменять название?» И почему именно это пришло ему в голову? «Нет, я хотел провернуть нечто другое. Множество материалов зон можно было использовать в качестве специй, как я со своей выпечкой и кондитерскими изделиями». Не так мудрено, конечно, да и специи нужны будут чуть другие, но суть от этого не изменится. Вот только придётся подключать сторонние гильдии. Хотя я слышал, что граф Григорьев владел Академией Героев. Можно было устроить продвинутый детский сад, но с целью. Юные герои вполне были в состоянии заняться сбором ингредиентов. Но первоначально я покажу, что нам нужно и где это водится, чтобы не было так, что ингредиенты оказались плохими. Контроль, контроль и еще раз контроль. Это я умел и любил делать больше всего. Максим не даст соврать. «Не название», — хмыкнул я, — «а продукцию. Я знаю, что у вас есть товар на любой вкус, но он не пользуется особым спросом. А что, если мы добавим специи, сделанные из ингредиентов зон? таких там много, но люди обычно не забирают их» так что можем стать инновацией на рынке. Как вам идея?» Граф Григорьев на мгновение задумался. «Звучит гениально, но что ты получишь от этого?» «Ну, во-первых, я не буду лично это делать. Лишь первый раз. Я всего лишь прошу 10% прибыли. Но всем занимаешься ты», — неформально сообщил я, а граф кивнул и еще сильнее задумался без проблем фер перешел на такое же обращение григорьев но я слышу некоторые но в твоих словах верно улыбнулся я проницательности графа у тебя есть академия героев он кивнул мне нужны лучшие из лучших учителя из нее для детей без проблем не навсегда же я покачал головой я согласен Мы пожали друг другу руки и остались довольными нашей короткой встречей. Провожал меня тот же запуганный дворецкий, а я уже предвкушал, как мог использовать продукцию мясокомбината. Я ехал обратно и думал. С пряниками разобрались. Как только новые шпионы будут готовы, то их отправят в императорский дворец, чтобы продолжить слежку за Элеамортом. Пекарня и кафе работали в хорошем режиме, как и гимназия. Что ещё из сделал у меня оставалось? Ну, кроме войны с князем Золотовым. Это был, само собой, разумеющийся факт. И в любой момент я мог улететь во Францию. Но война не отпускала в прямом смысле слова. В моё отсутствие князь Золотов может решить идти по головам, а потому я вернулся в пекарню и начал готовить арсенал против князя. В ближайшее время подготовим для него ответный удар. Нечего было свой рот раззевать, рассказывая Леоморту, на кого он отдал заказ. Отпуск может накрыться. Этого я не мог допустить. Дома всё было тихо. Я даже вздохнул с облегчением. Нравилась мне такая тишина. Но вот звуки, доносившиеся из зала пекарни, успокаивали сильнее. И это подстегнуло меня быстрее делать старый арсенал булок. Я приготовил даже эклер поноса, который использовал на бароне Баранове. Может отправить подарочек князю Золотову и его сынку, чтобы в ванной проводили больше времени. Или же сделать пирожки с деменцией, увеличивая силу действия. Нет, слишком просто. Пока я раздумывал, что мне сделать с князем, на кухню зашла Элеонора и застала меня в позе великого мыслителя. Дон рядом аж зафыркал от увиденной картины. «Фер, всё в порядке?» — подозрительно тихо спросила Элеонора. Я выпрямился и кивнул. «Да, всё хорошо. Просто думал, что нового сделать». Сразу сказал я, чтобы бабка не записала меня в разряд психов. «Ты что-то хотела?» «Да, я наконец набросала варианты, как ты можешь отправиться в Сибирь. Если не занят, послушай». Она показала на небольшую папку. «А вот это уже заманчиво». «Что ж, давай», — улыбнулся я кровожадно. «Вдруг успею съездить в загадочную Сибирь и высвободить учителя Виктории и героев. Времени у меня было еще предостаточно».